Как нередко бывает в схватке, мимолетная задержка оказалась решающей. Пока ведун дергал саблю, левая рука стража метнулась вперед и сжала его горло. По телу тут же пополз мертвенный холод, в задыхающемся мозгу стремительно замелькали кровавые видения. Падающие с разрубленными головами мужчины, кричащие женщины... Клещущая из горла темная жижа, Распластанные дети, падающие юноши, Выпученные глаза, распоротые животы. Во всем этом адском месиве То и дело мелькали веселые, бородатые бритые лица, Почти все из которых казались знакомыми. Полынец, Диун, Твердята, Малюта, Варяги. рука разжалась дав Олегу глоток воздуха. Ведун бессильно падая увидел, как малюту накалывает на меч, словно рака на нож. Вздымает и в воздух, так что моряк под собственным весом соскальзывает до рукояти, а потом небрежно стряхивает в сторону. Любовод, заметавшись, подхватил какой-то сук и выпрямился, готовый принять смерть с честью на никак приведенный на бойню хряк. И тут медный страж испуганно замер, отступил, потом развернулся и зашагал прочь. Купец со своим суком стоял в растерянности минуты три, потом еще примерно столько же разглядывал обычную с виду деревяху. — Господин, ты жив? — рухнула она Олега Урсула. — Ты цел, господин? «Да куда целее, чем ожидал!» — прохрипел ведун, с трудом проталкивая слова через мятые, словно слипшиеся горло. «Ты это видел?» — ошарашенно воскликнул любовод. «Ты это видел, Ксандр? Ведун, ты видел? Я прогнал его! Я прогнал его! Он убежал!» «Господин, ты цел?» Урсула так крепко прижала голову Середина к груди, что позвонки треснули еще раз, и Олег вскрикнул от боли. — Бедун! Да он испугался деревянной палки! Он убежал! — А может, это упырь? Кровосос ночной? Алле, оборотень? — Да ничего он не испугался, друг. — Упусти, малышка, если хочешь оставить живым. Но он ничего не испугался, любовод. Он просто сделал все, что хотел. Ну как? Теперь ты понял, почему на рубежах этой земли не нужна стража. Помнишь, что было написано в ногах бронзовой статуи, которую мы встретили первой? Поставь зло, всяк сюда входящий, ибо по воле великого Раджафа стражи покарают каждого, кто таит вражду, землям Каимовским, — по памяти повторил купец. — Значит, стражи действительно существуют? — Кто бы говорил, — горько рассмеялся Олег, — есть, и их слава хранят здешние рубежи, куда надежнее крепостей и дозоров. Соседи знают, что если напасть на этих Каимовцев, то в ответ придет бессмертный медный воин который станет преследовать убийц днем и ночью, пройдет сквозь леса и болота, не будет знать ни сна, ни отдыха, пока не настигнет и не уничтожит разбойников. Так что степняков тут никто не боится. Если они сюда и заглядывали, то вели себя всегда, как паиньки. Но ведь и нас он не убил. Ну как ты не понимаешь, любовод? В самой страшной угрозе нет смысла, если про нее неизвестно врагу. Поэтому нельзя убивать всех разбойников. Кто-то должен сообщить остальным об опасности. Но он пощадил нас, чтобы мы могли вернуться и рассказать всем подельникам, друзьям и знакомым. Каимовцев грабить нельзя. Там есть неотвратимый мститель». Когда эта тварь держала меня, я почувствовал... Я понял, что ему ведомо все, что происходило в разоренных городах. Он пощадил только тех, на ком нет крови. Дополнительная воспитательная мера, если хочешь. Значит, он больше не появится, боярин? Поднял голову от коленей и холоп. Нет, не появится, Будута. Мы отпущены. Можем уходить домой. Не, боярин, для начала надо бы чего-нибудь перекусить. С самого утра ведь не ем же, а?